Нет, приятели, теперь не заманите меня. Я не стану переписывать гадких бумаг ваших. А. Мартабря 86 числа между днем и ночью приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент. Что же более трех недель? Как я не хожу на должность? Я для шутки пошел я в департамент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 Между вами сидит Господи, Боже, Какую бы ералаш подняли Да и сам начальник отделения Начал бы мне так же Кланяться в пояс Как он теперь кланяется Перед директором Передо мной положили Какие-то бумаги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 «На самом главном месте, где подписывается директор департамента», черкнул «Фердинанд VIII. Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось. Но я кивнул только рукою и вышел. Оттуда...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 Я больше ничего не хотел говорить и вышел.